Императрица снова заметно оживилась, словно принц Иоанн был самой страшной ее тенью. Она отперла потайной тайной китайского шкафчика и достала оттуда небольшой распечатанный пакет. Это письмо от батюшки Алексея Петровича Бестужева из Гаретова. Из ссылки? Да. Лучшим другом моим Известно тебе Был великий канцлер тетки, И враги наши зато Без сожаления Свергли графа Бестужева Вспомнить Душа стынет Ты тогда был далеко Его разжаловали Публично объявили бездельником Клятвонарушителем Изменником отечества Приговорили даже к смерти Три тяжких года жил он в курной, дымной избе Отпустил бороду Ходил в нагольном мужицком тулупе Но гений графа не померк Он явится в подобающие ему силе и блеске у моего трона Вот письмо Знаешь ли, что он ответил мне с курьером на первые строки, посланные ему в день моего воцарения? Где знать, государыня? Умница ведь, граф Алексей-то что и говорить, орел умом, не обронит на ветер слова. А в ссылке в плачевном одиночестве и в запертии чая надумал немало достойных высокой своей гениальности мер и помыслов.